В ходе усилий, направленных на познание внешнего мира, поэтому в ее структуре непременно должно иметь какое-то место соответствия этой цели, что она сама есть составная часть того мира, который мы исследуем, и она отлично приспособлена для такого исследования, что мы полностью очертим весь круг задач науки если ограничим ее функцию демонстрации того, каким нам должен представляться мир с учетом своеобразия нашей природной организации, что конечные результаты науки, как раз ввиду способа их получения, обусловлены не только нашей природной организацией, но также и тем, что воздействовало на эту организацию. И, наконец, что вопрос о том, как устроен мир без учета нашего воспринимающего психического аппарата, Есть пустая абстракция, лишенная всякого практического интереса. Нет, наша наука не иллюзия. Иллюзией, однако, была бы вера, будто мы еще откуда-то можем получить то, что она не способна нам дать.